Обернувшись, Джек увидел, что Хьюстон стоит прямо позади него. — Как ты жил все эти годы, Джек? — спросил адмирал. — Точнее, было бы сказать, выживал. — Хм, это скверно. Этот ответ удивил Джека. Он и думать не мог, что его судьба сколько-нибудь волнует, адмирал. Хьюстон сел в глубокое кресло и указал Джеку на второе. — Жизнь дана нам не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы жить, — философски заметил он. «Вам виднее», — ответил Джек, усевшись в кресло. «А как у тебя складывается с женщинами?» Джек нахмурился. Он не понимал, к чему все эти вопросы. «Я знаю, что ты не женат, но есть в твоей жизни кто-нибудь особый?» «В общем-то, нет. Разве что друзья, что?» «Да так просто полюбопытствовал. Мы ведь не разговаривали больше десяти лет». А тебя даже поздравить на открытки на Рождество не дождешься. Джек вздернул бровь. — Так ведь вы еврей. — Да хотя бы с Ханукой поздравил, задница-то Вам хоть какую-то весточку себе подать. Джек не знал, куда девать руки, и от неловкости поглаживал подлокотники. — Я хотел оставить прошлое позади, начать все с чистого листа. — И как? — горько спросил Хьюстон. — Получилось. Неловкость, которую испытывал Джек, переросла в злость. Он прикусил губу и ничего не ответил. — Черт тебе зади, Джек! Неужели ты настолько слеп и не видишь, что тебе хотят помочь? Каким образом? — Известно тебе в этом или нет, но я следил за тем, как складывается твоя жизнь. Я знаю, в каких финансовых тисках ты оказался. — Выгляди, потеряешь свою ржавую калошу. Я выкручусь. — Возможно. Это бы гораздо проще, если ты... Получишь несколько тысяч долларов за участие в операции по спасению Борта номер один, понимаешь? Жек отрицательно покачал головой. — Я в вашей благотворительности не нуждаюсь. Адмирал ударил себя кулаком по колену. «Да — до чего ж ты, упрямо ослиная твоя башка! Несколько секунд мужчины молча смотрели друг на друга, потом Хьюстон снова заговорил. На теперь лицо и голос восмягчились. — Ты помнишь, Аталь? — спросил он. Жек кивнул это была женой Адмирала, с которым он прожил 30 лет. За год до трагедии с Атлантисом она умерла от рака яичников. Родная мать Джека скончалась, когда ему было всего три года, и Этель заменил ее Джеку во многих отношениях. За день до того, как впасть в хому, Этель велела мне присматривать за тобой. Джек поднял на собеседнику удивленный взгляд. Адмирал смотрел в сторону, но Джек заметил, что на его глазах блеснули слезы. — Не знаю, что такого она в тебя углядела, Джек, но не позволь мне нарушить слово данной умирающий Я предоставил тебе достаточно времени, чтобы ты мог оправиться от того, что произошло на Атлантисе, но теперь хватит. — Чего вы от меня хотите? Хьюстон встретился с Джеком взглядом. — Ты слишком долго прятался, переехать, чтобы ты вылез из моря. Джек ошеломленно молчал. — Именно поэтому я нанял тебя. — А не только из твоей ныряющей жестянки пора вернуться в реальный мир военно-морские силы по вашу материальный мир фыркнул джек близко к тому а по крайней мере время от времени заходим в порт джек покачал головой послушайте я ценю вашу заботу обо мне честное слово, но мне уже почти 40 лет и я не ребенок чтобы со мной нянчиться. верите в это мой и нет но я вполне доволен своей теперешней жизнью Его бывший командир вздохнул и воздел руки, словно сдаваясь на милость победителя. — Ты еще тот фрукт, Джек! — сказал он и поднялся из кресла. — Совещание скоро начнется. Я надеюсь, ты осознаешь важность того, что нам предстоит сделать. Джек кивнул, тоже вставая. — Разумеется, в это борт номер один. делаю не только в президенте, Джек. Президентов... Нам приходилось терять раньше. Но никогда это не происходило во время глобальных катастроф, когда весь мир оказывается на грани хаоса. Несмотря на то, что многие осуждают внешнюю политику Соединенных Штатов, в периоды кризиса, они ждут, именно мы возьмем на себя роль лидера, а сейчас мы оказались обезглавлены, что называется, без руля и без ветрил. Но ведь есть вице-президент Лорен Снайф, Хорошо, что ты знаешь хотя бы, как зовут вице-президента. Невесело пошутил Хьюстон, однако и у брови тоже сошлись в суровую линию. В Вашингтоне с замиранием сердца ждут ответов. Прежде чем Нейф может быть приведен к присяге, мы должны до мелочей выяснить судьбу президента Бишепа. Уже ползли слухи,